Глава пятьдесят пятая «Моя любовь, о Дженевьева, Ты в ореоле красоты!» Твой голос ангелов напевы, Взгляд — свет рождественской звезды. Но только в сердце равнодушном От жара страсти нет следа. Твой голос кажется бездушным, Хотя и грустен иногда. Когда страдалец бледный гибнет, Не видя дружеской руки — Лебедь в медленном изгибе выходит плавно из реки, так грудь твою печальный вздох теснит, люблю тебя, мой бог. Сэмюэл Тейлор Кольридж. Женевьева. Мы будем что? Не поверил своим ушам Витор. Беременность странно воздействовала на Алису. Теперь ей хотелось того, о чём она раньше никогда не заговаривала. Раньше спокойная и уравновешенная, сейчас она всё чаще напоминала Витору собственную мать, чрезчур активную и не всегда адекватную. "Танцевать", повторила Алиса с жизнерадостной улыбкой. "Мы будем танцевать, ты и я, прямо сейчас". "Я не умею", буркнул Витор. "Троли не танцуют". "А как же пород, который ты собирался со мной танцевать? Ходить по паркету?" Дёрнул плечом Витор, уже понимая, что Алиса не отстанет. «Нет там особых движений». «Значит, будем ходить по паркету. Пошли». «Куда?» «В любую комнату, где можно танцевать». Алиса ухватила Витора за рукав и не сильно дёрнула на себя. «Ну же, мне нужны развлечения. А здесь настоящая казарма». Витор прикусил язык, чтобы не сказать гадость. «Танцевать ему не хотелось». Посидеть в лаборатории, да. Выпить тоже, да. Но танцевать и всё же он не хотя зашагал рядом с Алисой по коридору. Танцзалом была выбрана небольшая опустовавшая комната в дальней части замка. Бытовое заклинание очистило её от пыли, а Алиса буквально вытащила Витора в центр паркета. Показывает движения, потребовала она. Витур мысленно помянул неласковым словом всех многочисленных богов и родственников и начал по памяти воспроизводить нехитрые движения. Почти вальс, только попроще немного, кивнула Алиса. Отлично, ничего сложного. Давай руку и не смей наступать мне на ноги. Витур фыркнул про себя: кто кому наступать будет? Помысленному приказу Витора в комнате зазвучала мелодия, под которую влюблённые обычно танцевали пару. Простая, незамысловатая, она позволяла расслабиться, когда сидишь в кресле с бокалом алкоголя, но когда стоишь на паркете, да ещё и в обнимку с беременной женой, танцевали долго. По прикидкам Витора, минут 15, если не дольше. Он успел запыхаться с не привычки, а заодно и повторил про себя все известные тролли и ругательства. Хватит, наконец-то остановилась довольная Алиса. Ты не голоден? Пошли поедим. А потом, хмуро уточнил Витор, а потом обсудим завтрашнее путешествие на землю к врачу. Витор сдержал тяжёлый вздох. Ещё одно путешествие. Что ж она такая неугомонная. Алиса буквально летала на крыльях от счастья. Врач-андроид, проведя полную диагностику организма, заявил, что возможна двойная. А ещё он разрешил Алисе вести прежний образ жизни, с небольшими поправками, конечно. Ну, всё же, спорт и секс снова стали доступными. Не нужно было следить за каждым своим шагом и думать о последствиях любого резкого движения. Двойная, с прежним хмурым выражением лица, переспросил Витор. когда они с Алисой сидели в небольшом земном кафе неподалеку от клиники. «А это точно?» — Алиса фыркнула. Характер Витора она успела изучить от и до, поэтому уже не обижалась на подобное высказывание. «Что возьмешь из Бирюка?» «Процентов на пятьдесят». «У нас, конечно, современные технологии и все такое, но врач все же не бог, а потому он может ошибаться». Она умолчала о том, что за последние сотни лет... Врачебные ошибки снизились до несчастных половины процента от общего количества диагнозов. Пусть Витор еще немного потешит себя иллюзиями. Пару месяцев, не больше. Сама Алиса была твердо уверена, что родится двойня. Двое мальчиков, как обещал врач. Робот-официант принес заказ, и Витор с Алисой стали активно работать челюстями. Доедая лапшу... Алиса думала над изменениями, которые необходимо было внести во внутреннее убранство замка, чтобы он стал пригодным для жизни: отопление, свет, тёплые ковры на полу и на стенах, мебель по современней, а самое главное правильно подобранные слова, чтобы убедить Витора в необходимости этих всех изменений. Алиса плюнула бы и переселилась на землю, даже не требуя развода, но сейчас В паре с истинным такой фокус не прокатит. Мироздание не позволит им находиться вдали друг от друга дольше нескольких дней. А значит, придется договариваться. Алиса прикончила пирожное, довольно откинулась на спинку стула, посмотрела в окно. Существа разных рас сновали туда-сюда по мощеному ярко-желтой плиткой тротуару, стараясь не сталкиваться и оберегая личное пространство. У каждого своя жизнь, свои проблемы. Многозначительное покашливание заставило Алису оторваться от вида за окном и повернуться в другую сторону. Вика в тёмно-вишнёвом костюме стоит, внимательно смотрит. "И что вы оба здесь забыли?" тон настоящего инквизитора. "Только не говори, что твой отец. Ты скоро станешь тётей", оборвала её Алиса, улыбнувшись. Звонки виска глушил не только её, но и всех, кто имел уши, в районе пары тройки метров точно.